Потом вылизаю в гостиную с намерением посидеть, потупить, пока не придумаю, чем полезным можно заняться. Занятие образуется само разбирать привезённые Ароном вещи. А привёз он и правда всё, что смог отодрать. Кроме медицинского барахла, ещё вся техника, включая кухонный комбайн, документы, драгоценности, посуда, одежда. В общем, я удивляюсь, что он куски стен не привёз. И понятно только, как ему удалось всё это за два часа упаковать. Есть, правда, пара жертв. Несколько пиал и пузырьков побились. Ну, в пузырьках, к счастью, не было ничего ужасного или уникального. Я решила выделить под смотровую одну из четырёх комнат на втором этаже. Правда, для этого приходится сначала установить, свободна ли хоть одна, заглядывая в щёлку. Ага, тут спит Арон. А на второй кровати ребенок. В другой комнате обнаруживаю еще двоих, видимо, жену и дочь. В третий спали мы с Заматом, а четвертая пустая. Вот и славно, транспортируя аппаратуру при помощи сервировочного столика. Как все-таки прекрасно, что в моем доме есть лифт. Когда я заканчиваю оснащать себе кабинет, солнце уже должно было показаться, но все небо замазано облаками, как штукатуркой. И сквозь них не очень понятно, какое там время суток. Я продолжаю разбирать шматье, расставлять посуду в шкафчике на кухне, стараясь не греметь, чтобы не разбудить гостей. Состояние у меня странноватое. Вроде все спокойно, но нет, нет, да ёкнет где то, и сразу тянет в окно смотреть, а там без изменений. Из утк деятельности не проходят. Боже, а он даже короб с рукоделием приволок. Это такой как бы сундук, сплетённый из волокна агавы. Мне его Азамат подарил пару недель назад, чтобы хранить всяческие нитки и иголки. Ну, вот хоть будет чем себя занять. А пока надо супа наварить и какого-нибудь рагу, чтобы много было и потом об этом не пришлось думать, когда народ охланет. На плите булькает три больших котла, а я сижу в углу и плету новый гобелен. Когда на кухню спускается Орон. Ой, здравствуйте, говорит он так радостно и удивленно, как будто считал меня давно погибшей. Я по мере сил приветливо улыбаюсь. Здравствуй, как спалось? Отлично, Лизахон. Спасибо. А Азамат уже уехал, да? Киваю. За то время, что я прожила на Муданге, я привыкла к так называемой чистой речи, не затронутой влиянием всеобщего языка. Поэтому Аронова манеры говорить уже не вызывают у меня в памяти анекдоты о малых народах родной страны, ну, почти никогда. Ой, а что это на плите? Заинтриговано спрашивает он. Еда, говорю. Вот то, что в левом котле, думаю, уже можно есть. Арон пару раз за задачей наморгает, потом отражает на лице понимание. А, да, Замат ведь говорил, что вы иногда готовите. Это так странно? Я в курсе, смеяюсь. Тарелки в шкафчике над раковиной, ложки вон стоят. А он послушно накладывает себе рагу с чомой и садится завтракать. Лизахон, начинает он через пару ложек. А правда, что вы ездили к матери? Ну да, даже два раза. А что? Как она там? Адамат сказал, она рыбачит. Ага, он даже с ней во второй приезд в море ходил. Она ничего, будринка, была очень рада его видеть. А ты с ней не поддерживаешь контакт? Да нет, как-то. Он невнятно пожимает одним плечом. Раньше с заматом вместе к ней ездила иногда, а потом, тем более она от отца ушла, а он так злился, говорит, какой она право имеет? Он ведь её взял из такой глуши, да из бедной семьи, должна по добру жизни его слушаться. В общем, я как-то побаивался к ней ездить. Вдруг он узнает. А тебя-то чего боится, приподнимаю бровь? Ты-то женат, даже если он от тебя отречётся, тебе ничего не грозит. Но что вы, лизахон? Это же такое бесчестие. Я прикусываю язык и не спрашиваю, не кажется ли ему, что бояться навестить мать это гораздо худшее бесчестие. К счастью, продолжать разговор мне не приходится. потому что на кухне появляется ороново супрука. Она довольно ширококостная, но не толстая, разве что слегка полноватая. На ней самодельная одежда: юбка, блузка и диль. Всё примерно одинакового тёмно-малинового цвета с зелёными узорами. Правда, узоров мало, и они не очень режут глаз. На голове у неё не совсем ровно повязана косынка.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 Завтракать будете? спрашиваю у Алтановч. Это золотой лист, а вовсе не отчество, а от тёмя Алтангирел, указывая на кастрюлю. Она поворачивает голову в ту сторону, потом ещё дальше, заглядывает в гостиную, потом снова обращает к нам своё забоченное лицо. А слуг тут нет? наконец спрашиваю я осторожно. Нет, отвечаю, потом задумываюсь. Да вообще, тут где-то неподалёку живёт сторож. У него там сыновья. Если что-то нужно, можно их попросить сделать. Только я не уверена, что знаю, как с ними связаться. А что? Супруги недоумённо переглядываются. Да нет ничего, с неловкой улыбкой говорит Тарон и встаёт. Потом поворачивается к Жене. Ты садись, я тебе сейчас всё сделаю. А, то есть дама не привыкла сама себя обслуживать. Ну ладно, не моё дело.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 Я уж лучше бога изображу, только какого и как. Меня окончательно берут в оборот. Через некоторое время на кухню поползают дети. На вид мальчику лет 5-6, девочке 3-4. Я начинаю задумываться, как бы их так усадить, чтобы доставали до стола. Подушки что ли подложить? Надо будет сказать Азамату, чтобы сделал детский стульчик. Ну а роб просто усаживаю их на диван вдоль стенки.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 Радосно говорит он, перебив свою жену. Азамат потрясающе умеет строить. Да, соглашаюсь. Я когда первый раз увидела, все слова забыла. Азамат удивительный мастер. А вы тут ещё не охотились, спрашивает Арон. Не знаете, как с дичью. Без понятия, пожимаю плечами. Это к Азамату вопросы. Но вы не против, если мы пойдём осмотримся?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 Вспоминаю о балконах, забегаю обратно в дом и поднимаюсь наверх. С третьего этажа мне удаётся различить на горизонте три точки. Пока я меряю шагами балкон и приглядываюсь, точки растут. Наконец, становится виден зелёно-бронзовый онгуца замата. И я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не завяжать и не замахать руками. Вроде как у нас тут секретная база, мало ли? Когда они подлетают совсем близко, я проделавываю обратный путь. Лифт, прихожу вокруг дома, а потом мчусь, не зная, оставаться ли мне у двери или побежать на посадочное плато встречать мужа. Или это опасно, и я понятия не имею, как положено примерной муданской жене вести себя в такой ситуации, чтобы не уронить авторитет мужа в глазах сородников. В итоге всё-таки остаюсь у двери. И скоро из-за поворота выходит небольшая толпа со Заматом во главе. Здесь Тирбеш, Эцеган, Анхновч, Ирнчин, Эндан и еще человек десять, которых я хорошо, если в лицо узнаю. Рада тебя видеть так скоро, говорю с идиотской широченной улыбкой, от которой не могу избавиться. А Замат выглядит озабоченным, но улыбается в ответ и приобнимает меня за плечи. А потом разворачивается, чтобы представить меня незнакомому мужчикам. Это моя жена. Пожалуйста, относитесь к ней с почтением и не забывайте, что она целитель и с радостью оказывает профессиональную помощь. Я киваю, мужики здороваются, я улыбаюсь знакомо. Да, не мудрено, что ты из-за этой пташки с ружьём взялся, протягивает толстый сидящий мужчина в кожаной куртке с вышивкой.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 Смотрю по обе стороны, а то за мата сидят незнакомые мне мужики, оглядываются на меня, ухмыляются, где сказать, ну что, хватят дерзости с места согнать или подальше сяду. Вообще-то, конечно, дерзости мне не занимать, но ведь Азамат их собрал для дела, а вдруг они обидятся и все бросят, ссориться сейчас не стоит. Но если я сяду на менее почетное место, да еще в моем собственном доме? Это же будет с родни, славаню ног. А я пока не вижу причин так унижаться. Азамату тревожно оглядывается на меня. Видно, тоже только что понял, что мне деваться некуда. Вот ведь дурацкие обычаи. Ну, впихнуться между ним и соседом совершенно некуда. Оба сидят по-турецки, коленки в стороны торчат, как у лягушок, почти касаются. Ну ладно же. Подбираю юбку сбоку.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 и перешёптываются. Совсем стыд потерял, борчит какой-то стареющий сухарь. Да тот вот потеряешь с такой-то бабой, хихикает его сосед. Такая и правда убьёт не поморщится. Да вы бы потише, раскатывается величавый голос Анхновча. Эта женщина подарок богов, знак, что Азамату они благоволят. Смотрите, не прогневите. Шепоток стихает, и в наступившей тишине